За три дня в «Обществе колесных существ» Мэри м а л о у н узнала их лучше. И они о ней много узнали. В первое утро ее час везли по базальтовой дороге к поселку у реки. И езда была некомфортабельная. Спина у мулефа оказалась твердой, держаться не за что. Они мчались с пугающей скоростью. но грохот колес на твердой дороге и топот быстрых ног вселяли бодрость и заставляли забыть о неудобствах. За время поездки Мэри немного лучше поняла анатомию этих существ. Как и у травоядных, основу их скелета составляла ромбовидная рама, и конечности располагались по углам. Когда-то, в далеком прошлом, у их предков сформировалась такая конструкция – и оказалась выгодной. Подобно тому, как у далеких п о л з у ю щ и х пращуров Мэри оказался выгодной конструкцией спинной хребет. Базальтовая дорога пошла вниз. Постепенно склон становился круче, и Мулефа смогли ехать свободным ходом, подобрав боковые ноги. Они поворачивали, наклоняясь то в одну сторону, то в другую, и мчались при этом со скоростью, от которой захватывала дух, хотя Мэри должна была признать, что ни малейшего чувства опасности при этом не ощущала. Если бы было за что держаться, она получала бы даже удовольствие. Внизу полуторокилометрового склона стояла купа деревьев-великанов. Рядом, за ровным лугом, виднелась излучина реки, а еще дальше как будто поблескивал широкий водоем. Но Мэри не стала к нему присматриваться. Мулефа направлялись к поселку на берегу реки, и ее разбирало любопытство. В поселке было 20 или 30 хижин, стоявших не совсем ровным кругом. Она заслонила глаза от солнца, как будто мазанок с деревянным каркасом, крытых соломой или тростником. Там работали другие мулефа. Одни чинили крыши, другие вытаскивали с е т и из реки, третьи носили хворост для топки. И так у них был язык, у них был огонь и у них было общество. Тут-то Мэри обнаружила, что перестала думать о них, как о существах, и про себя именует их народом. «Существа эти не люди, но они народ», – сказала она себе. «Не они, а мы». Они подъехали уже близко к поселку. Жители их заметили и стали окликать друг друга, показывая на них. Ее группа замедлила ход и остановилась. Мэри встала на занемевшие ноги, зная, что позже они заболят. «Спасибо!» сказала она своему. «Кому? Коню? Велосипеду?» И то, и другое оказалось абсурдным при виде этих ясных, дружелюбных глаз. Она остановилась на слове «друг». Он поднял хобот и повторил «патиба». И оба весело рассмеялись. Она сняла рюкзак с другого существа «патиба, патиба». и вместе с ними сошла с базальта на утоптанную землю поселка и с головой окунулась в их жизнь. За несколько дней она узнала о них так много, что почувствовала себя ребенком, впервые пришедшим в школу и ошеломленным непривычностью происходящего. Но и колесный народ д и в и л с я ей не меньше. Хотя бы ее рукам. Руки ее были объектом неутолимого любопытства. Своими хоботами Мулефа деликатно ощупывали каждый сустав, обследовали большие пальцы, костяшки, ногти, осторожно сгибали пальцы и с изумлением наблюдали за тем, как она поднимает рюкзак, подносит пищу ко рту, чешется, причесывается, молится». и сами позволяли ощупывать свои хоботы. Длиной с ее руку, у д о л щ а в ш и е с я к основанию, они были бесконечно гибкими и вместе с тем настолько сильными, что могли, наверное, раздавить ей череп. Два похожих на пальцы выступа на конце были необыкновенно сильными, но при этом нежными. Мулефа, по-видимому, могли менять тонус кожи, На внутренней стороне этих пальцев Она могла становиться мягкой, как бархат И твердой, как дерево Поэтому они способны были выполнять и тонкую работу Например, доить травоядных и грубую, ломать сучья Постепенно Мэри поняла, что хоботы служат им для общения Движение хобота изменяло смысл звуков Так что слово, звучащее как «чух», если оно сопровождалось движением слева-направо, означало «вода». Если конец хобота заворачивался вверх – дождь. Если вниз – грусть. Если же чуть дергался влево – молодые побеги-таровы. Заметив это, Мэри стала подражать им, по возможности делая такие же движения рукой. Мулефа ж и поняв, что она разговаривает с ними, пришли в восторг. В р а з г о в о р о м стоило только начаться, по большей части на их языке, хотя ей удалось научить их нескольким своим словам. Они могли без особого труда сказать «патибо», «трава», «дерево», «небо», «река» и произнести ее имя. И дальше дело пошло быстрее. Себя как народ они именовали «мулефа», а для индивидов было слово «залив». Мэри казалось, что между звуками «залив он» и «залив она» есть разница, но слишком тонкая и потому трудноуловимая. Она стала всё записывать, составлять словарь, но прежде чем полностью погрузиться в новую жизнь, Достала свою затрёпанную книжку из стебли тысячелистника и спросила у и ц з и н остаться ей здесь и заниматься этим или идти дальше и продолжать поиски? Ответ выпал такой. Необходимость ждать. Обладай правдой. Тогда блеск её разовьётся и стойкость будет к счастью. И дальше. Как гора неподвижна в себе, так и мудрый человек не позволяет своей воле бродить за границами своей ситуации. Яснее некуда. Она отложила стебельки, закрыла книгу и только тут заметила, что вокруг стоят мулефа и наблюдают за ней. Один сказал, «Вопрос? Разрешишь? Любопытно». Она сказала, «Пожалуйста. Смотрите». Мулефа стали осторожно перекладывать палочки, как делала она, и переворачивать страницы книги. Они не переставали удивляться тому, что у нее две руки – что она может одновременно держать книгу и листать ее. Им нравилось наблюдать, как она сплетает пальцы или ставит кулак на кулак или т р ё т указательным пальцем о большой, так же, как в это же самое время делала Амма, отгоняя злых духов. Изучив стебли и книгу, они аккуратно завернули стебли в шелк и вместе с книгой положили в рюкзак. Совет древнего Китая обрадовал ее и ободрил. Согласно ему, что она больше всего хотела сейчас делать, то и должна была делать. И с легким сердцем Мэри принялась изучать жизнь народа Мулефа. Она выяснила, что у них есть два пола, и что живут они парами в постоянном браке. У потомства их долгое детство, по меньшей мере 10 лет. Дети растут медленно, насколько она поняла объяснение взрослых. В поселке было пятеро детей. Один уже совсем большой. Остальные помоложе. Маленькие еще не могли пользоваться колесами из семенных коробок. Дети передвигались, как травоядные, на четырех ногах. И при всей... Их энергии и предприимчивости Они подбегали к Мэри и Отбегали, пытаясь лазить по деревьям Плескались в мелкой воде и так далее Выглядели неуклюжими Словно попали не в свою стихию По контрасту с ними Быстрота, мощь И грация взрослых Были поразительны И Мэри представляла себе Как мечтает подрастающий малыш О том дне, когда он сможет Надеть колеса Она наблюдала однажды, как самый старший из них подошел к складу, где хранились семенные коробки, и попробовал продеть коготь передней ноги в ц е н т р а л ь н о е о т в е р с т и е Но, попытавшись встать на колесо, сразу свалился. И этот звук п р и в л ё к взрослого. Ребенок возился, старался высвободить ногу, повизгивал от испуга. И Мэри не могла удержаться от смеха при виде негодующего родителя и виноватого ребенка, который все же освободился в последнюю минуту и ускакал. Очевидно было, что колеса из семенных коробок чрезвычайно важны. И очень скоро Мэри поняла, какую они представляют ценность. Начать с того, что Мулефа затрачивали много времени на уход за колесами. Ловко подняв и повернув коготь, они вытаскивали его из отверстия, а потом, держа колесо хоботом, подробнейшим образом его рассматривали, очищали наружный край, проверяли, нет ли трещин. Коготь был фантастически крепок. Роговая или костяная шпора, расположенная под прямым углом к ноге и слегка изогнутая, так что вершина этой дуги посередине, передавала вес тела на осевое отверстие колеса. Однажды Мэри видела, как Залифа обследовала отверстие переднего колеса, трогала его хоботом, поднимала хобот и опускала, будто принюхивалась». Мэри вспомнила, как намаслились ее пальцы, когда она впервые осматривала семенную коробку. С разрешения заливы она потрогала ее коготь. Ничего подобного по гладкости она в своем мире не встречала. Пальцы просто не задерживались на поверхности. Коготь как будто был пропитан маслом, издававшим слабый аромат. и понаблюдав несколько раз, как Мулефа проверяют состояние своих колес и когтей, она задалась вопросом, что возникло первым – колесо или коготь, ездок или дерево. Впрочем, присутствовал, конечно, и третий элемент, а именно геология. Мулефа могли воспользоваться колесами только в таком мире – который предоставил им естественное шоссе. Видимо, в минеральном составе здешней лавы было что-то такое, что позволяло ей растекаться лентами по необъятной саванне, отлично противостоять выветриванию и не трескаться. Мало-помалу Мэри начала понимать, как здесь все взаимосвязано и как всем этим распоряжаются мулефа. Они знали, где пасется какое стадо травоядных, каждую купу деревьев, каждый клочок съедобной травы, каждое животное в стаде, каждое дерево, и обсуждали состояние своих дел и свою судьбу. Ей довелось увидеть, как Мулефа отбраковывали часть стада травоядных, отогнали в сторону и переломали им шеи своими мощными хоботами. Ничто не пропадало зря. Взяв в хоботы каменные пластины с острыми, как бритва, краями, мулефа за считанные минуты освежевали и выпотрошили животных, а потом началась умелая разделка туш. Нежное мясо отделялось от более грубого и костей, срезался жир, удалялись рога и копыта, и Мэри... у в а ж а в ш а е всякое мастерство, с удовольствием наблюдала за этой спорой работой. Вскоре вывешены были, вялиться на солнце, полоски мяса. Другие, пересыпанные солью, завернуты в листья. Шкуры отскоблили от жира, который еще пригодится, и опустили для дубления в ямы с настоем дубовой коры. А старший ребенок в это время развлекал младших, нацепив рога и изображая травоядное. Вечером на ужин было свежее мясо, и Мэри наелась до отвала.